Глава 36. Я не в силах пошевелиться. «Артур?» — зовет меня Кодал. Я не могу поднять глаз, хотя знаю, что каждая секунда промедления разрушает с таким трудом выстроенный мной фасад, и все, уничтоженное в огне, будет принесено в жертву зря, если не сделать этот последний шаг. Никто не скажет, как быстро образы близких стираются из памяти. Первым уходит вкус. Вкус последнего поцелуя перед внезапной трагедией. Осязательное ощущение держится не дольше. Оно пропало, как только я, в последний раз коснувшись твоей руки, отошел от еще открытого гроба. Твой запах испарился с простыней через несколько месяцев. Твой зрительный образ увековечен на фотографиях, которые тебя пережили. И в первую очередь должно было бы пропасть звучание твоего голоса. Так и случилось бы, если бы ты не записала его на пластинку в подарок на мое тридцатилетие. Недели, месяцы спустя после твоей смерти я снова и снова слушал эту песню, наслаждался твоим мелодичным голосом, раздающимся из проигрывателя. Я ставил пластинку столько раз, что начал ее ненавидеть. И убрал ее на каминную полку, отчаянно пытаясь жить дальше. В песне ты давала обещание, что всегда будешь рядом. И действительно продолжала существовать на дорожках черного винила. Рядом тихо потрескивает огонь. К глазам снова подступают слезы. Я, стараясь унять дрожь в руках не в состоянии оторвать взгляда от написанных твоей рукой букв на этикетке пластинки. «Артур?» Мечтая, чтобы следующий миг никогда не настал, я заставляю себя посмотреть в жестокое, бессердечное лицо доктора Элизабет Кодал и медленно протягиваю руку. Без проблем. Не мешкая, как будто колебание в этот момент означает колебание вообще, Я беру пластинку, подношу к огню и разжимаю пальцы. Пластинка падает лицевой стороной вверх. Языки пламени мгновенно охватывают ее со всех сторон и начинают пожирать самодельный конверт, обнажая черный винил внутри. Пластинка скручивается, словно корчась от боли. Ее края тянутся к небу. На плавящейся поверхности вздуваются пузыри, которые, лопнув, оставляют после себя зияющие дыры. В моей душе поднимается целая буря чувств. Я вспоминаю текст песни, ее мелодию, ощущаю радость. Перед мысленным взором проносятся картины прошлого. Частица тебя, последний вздох нашей прекрасной жизни, исчезает в пламени. Глядя, как все это горит, я до боли сжимаю кулаки, Из груди вырывается судорожное, прерывистое дыхание. Меня шатает, как пьяного. Я расправляю плечи, душу в себе эмоции. Мой взгляд устремлен на ангар, где ждет Деанима. На море, на далекий берег. Главное — продержаться. Еще десять секунд, еще пять секунд, и я выберусь отсюда, сохранив хотя бы что-то. Словно река, вышедшая из берегов, по моим щекам текут слезы, которые я не в силах сдержать. Я лихорадочно стараюсь взять себя в руки, успокоиться. Но если чувства вырвались наружу, то загнать их обратно мне уже не под силу. Мое лицо искажает гримаса безутешного горя. Изо рта вырывается захлебывающиеся сдавленное рыдание, льющиеся из глаз слезы, капает с подбородка. «Я чувствую, как от меня ускользает Данима, а далекий берег скрывается за горизонтом». «Артур, я не могу вам помочь, если вы отказываетесь помогать сами себе», — грустно заключает Кодал. «Мы оба знаем, что случилось бы, если бы я позволила вам пронести все это домой». Я опускаю глаза на остатки плавящегося в огне черного винила, будто ожившее полотно доли, И вдруг мои виски начинают бешено пульсировать. Горя больше нет. Во мне, словно раскаленная лава, вскипает ослепляющая ярость. Кажется, будто мозг распирает. Он все сильнее давит на череп изнутри. «Давайте пройдем в дом», — раздается рядом. Глаза мне застилает алая пелена дикой злобы. Я отшвыриваю костыль и бросаюсь на Кодал. Мы падаем на газон. Я всматриваюсь в самые недра ее души, бешеным взглядом впиваясь в глаза, а руки сжимаются на ее горле, выдавливая жизнь из каждой вены, из каждой артерии. Кодал тщетно ловит ртом воздух, а я вою от злобы и отчаяния, роняя слезы на ее белую рубашку. Я жажду вырвать жизнь из ее тела. Наплевав на все последствия, отринув от себя всю человечность, я давлю как можно сильнее. Клянусь, я перерезал бы себе горло, если бы точно знал, что Кодал тоже умрет. Сильная рука хватает меня сзади за шею и отбрасывает в сторону, словно тряпичную куклу. Я перелетаю через меловую дорожку и падаю на газон, с другой стороны, не в силах вдохнуть. Надо мной, загородив солнце, нависает Вилнер. Он рывком вздергивает меня на ноги и обрушивает чудовищные силы удар, от которого сотрясается мой череп, а перед глазами вспыхивают белые искры. Я снова падаю навзничь. Голова раскалывается, я задыхаюсь от боли. На миг ко мне возвращается зрение, и я успеваю заметить, что сплевываю кровью. В следующую секунду Вилнер с полными ненависти глазами снова хватает меня за грудки и заносит кулак. «Вилнер, нет!» — сипло кричит Кодал. «Отпустите его!» Тот останавливается, как вкопанный, с занесенным кулаком, и нехотя выпускает воротник моей рубашки. Я с глухим стуком падаю затылком на траву. Голова беспомощно откидывается на бок. Не в силах сфокусировать взгляд, я усиленно прислушиваюсь к окружающим звукам. С помощью Вилнера доктор Кодал поднимается на ноги. Поворот ручки обрывает тихое шипение пламени. С лязгом захлопывается тяжелая металлическая крышка. «Прошу прощения, Артур» мрачно произносит Кодал. Виллар ни в коем случае не должен был так поступать. Я категорически против этого». «Убейте меня, пожалуйста», — с трудом выговариваю я, чувствуя, как изо рта льется теплая струйка крови. «Отпустите к жене. Артур, она ушла. Тогда позвольте мне уйти вслед за ней» молю я. «Я не хочу обратно! Пожалуйста! Только не туда!» Я слышу, как Кодал садится на корточке рядом со мной. «Артур, я больше ничего от вас не прошу», — заявляет она. «Так даже лучше. Я не могу лечить пациента, который со мной дерется. Это угрожает моей работе и, главное, вам самому». Где-то рядом раздается знакомый хруст разрываемой стерильной упаковки. Кодал продолжает. «Думаю, ради успеха лечения нам стоит прибегнуть к более интенсивным методам. За фасадом показного спокойствия и уверенности я улавливаю в ее голосе дрожь. Мы попробуем погрузить вас в медикаментозную кому и будем поддерживать вашу жизнедеятельность, чтобы проводить сеансы разделительной терапии без помех и чуть активнее. Мы периодически станем выводить вас из комы для контроля самочувствия. Впереди у нас очень много работы, а пока можете отдохнуть. Вилнер вводит мне препарат, и я вновь, ускользая из этого мира, пытаясь думать о тебе. Вспоминаю пережитые вместе моменты. Эдинбург, Лиссабон... Наш дом. И пока в голове всплывают случайные эпизоды, я отчаянно пытаюсь найти среди них те, в которых еще что-то чувствую к тебе. Я скольжу вдоль закрытых стеклом аккуратно отредактированных фрагментов, а барбитураты утягивают меня на дно. Под конец в моем гаснущем сознании возникает новая фигура. Сколько бы я ни старался думать о тебе, «Сколько бы ни силился сохранить тебя в центре своих все более беспорядочных мыслей, перед мысленным взором почему-то возникает образ доктора Кодал. И словно финальная пощечина, вдобавок ко всему, что мне и так пришлось вынести, в самый последний миг перед тем, как отключиться, я думаю о ней».